Часть двадцать пятая. Спустя несколько дней после приёма в в и л а с м и р е прежде чем газеты заговорили о пышности и роскоши, показанной при этом случае, я проснулся в одно прекрасное утро, как великий поэт Байрон, чтобы найти себя знаменитым, не за какое-нибудь интеллектуальное произведение, не за какой-нибудь неожиданный героический поступок. Не за какое-нибудь великое положение в обществе или политике. Нет, я был обязан своей славой только четвероногому. Фосфор выиграл дерби. Мой скакун почти голова в голову мчался с лошадью первого министра, и несколько секунд результат казался сомнительным. Но когда два жокея приблизились к цели, Амель, сухая тонкая фигура которого Одетая в шелк самого яркого красного цвета, словно прилипла к лошади, пустил фосфора алюром, л к а к о г о он еще никогда не показывал, буквально летя над з е м л е ю и достиг призового столба на два ярда или больше впереди своего соперника. в з р ы в о д о б р и т е л ь н ы х восклицаний огласил воздух, и я сделался героем, любимцем черни. Меня забавляло поражение министра. Он плохо принял удар. Он не знал меня, и я его. Я не принадлежал к его политике и ни на о т у не заботился о его чувствах. Но я был удовлетворен несколько в сатирическом смысле, вдруг о ч у т и в ш и с ь признанным более важным человеком, нежели он сам, потому что я был владельцем победителя дерби. Прежде чем я хорошенько отдал себе отчет, где я нахожусь, меня уже представляли принцу Элскому, ь который пожал мне руку и поздравил меня. Самые большие аристократы Англии жаждали познакомиться со мной, и внутренне я смеялся над этой выставкой вкуса и культуры со стороны джелтменов Англии. Они толпой окружили фосфора, дикие глаза которого предостерегали против вольного обращения, и который, по-видимому, был готов снова бежать с одинаковым удовольствием и успехом. Темное лукавое лицо а м е л я и его харьковые жесткие глаза казались были не привлекательны для большинства господ, хотя его ответы на все предлагаемые ему вопросы были удивительно точны. почтительный и не лишенный остроумия, но для меня вся сущность была в том, что я Джеффри Темпест, некогда г о л о д а ю щ и й автор, потом миллионер, благодаря только обладанию лошадью, выигравшей дерби, наконец сделался знаменитостью или тем, что общество называет знаменитостью. Я достиг той славы. которая привлекает внимание образованных и благородных по выражению торговцев, а также вызывает настойчивую лесть и бесстыдное преследование всех дам полусвета, желающих бриллиантов, лошадей и яхт, преподносимых им в обмен на несколько зараженных поцелуев с их накрашенных губ. И я стоял под потоком комплиментов. По-видимому, восхищенный, улыбающийся, приветливый и учтивый, пожимая руки высокопоставленным особам, но в тайнике моей души я презирал этих людей с их в о с т а в с т в о м и лицемерием, презирал их с такой силой, что даже сам удивлялся, когда наконец я уходил со скачек вместе с л ю ч и о который по обыкновению казалось знал всех и был другом всех. Он заговорил таким мягким и ласковым тоном, какого я в него еще никогда не слыхал. При всем вашем себелюбии, Джеффри, в вашей натуре есть нечто сильное и благородное, нечто, что возмущается против лжи и подлости. Зачем же вы не даете волю этому побуждению? Я взглянул на него в изумлении и засмеялся. Не даю воли? Что вы хотите сказать? Не хотите ли вы, чтобы я говорил в глаза этим хвостунам, что я знаю, каковы они, и лгу нам, что я различаю их ложь, мой дорогой друг? Общество слишком разгорячилось бы. Оно не может быть горячее или холоднее Ада, если вы верите в ад, в который вы однако не верите, – прибавил он тем же спокойным тоном. Но я не имел в виду, чтобы вы прямо говорили эти вещи, нанося им оскорбления. Обидная откровенность, не благородство, а только грубость. Действовать благородно лучше, чем говорить. Что же по вашему я должен был делать? – спросил я с любопытством. С момента он молчал, по-видимому, серьезно, почти мучительно размышляя. Затем он ответил: «Мой совет покажется вам странным, Джеффри, но если вы хотите его, вот он. Давайте волю, как я сказал, благородный». И как назвал бы свет сумасбродные частицы вашей натуры? Не жертвуйте вашим высоким чувством правоты ради того, чтобы подчиняться чьей-либо власти или влиянию. И простите с ь со мной. Я вам только тем полезен, что удовлетворяю ваши разнообразные фантазии, знакомлю вас с теми великими или малыми личностями, каких вы желаете знать для своей выгоды и пользы. Верьте мне. Это будет гораздо лучше для вас и многоутешительнее для неизбежного смертного часа, если вы бросите весь этот ложный, суетливый вздор и меня вместе с ним. Оставьте общество вертеться как волчок в своем безумии. Покажите, что весь их блеск, великолепие и надменность не с т о я т ничего в сравнении с высокой душой честного человека. И как сказал Христос богатому властелину. Продай имение твое и раздай бедным. Минуту или две я молчал, пока он в ожидании внимательно следил за мной с бледным лицом. Нечто вроде угрозения заставило дрогнуть мою совесть, и в короткий промежуток времени я почувствовал смутное сожаление, сожаление, что обладая громадными данными, делать добро моим ближним. Благодаря моему богатству я не достиг вышеего с морального положения, чем то, которое представляет собой суетные люди, составляющие так называемые верхние десять общества. Я находил такое же удовольствие в себе самом и в своих делах, как и они, и был также сладкоречив и лицемерен, как они. Они играли свою комедию, а я свою. Никто из нас не был ни на мгновение самим с о б о ю Сказать правду, одна из причин, почему светские мужчины и дамы не терпят одиночества, та, что уединение, в котором они принуждены остаться глаз на глаз со своим настоящим я, делается нестерпимым для них, потому что они носят на себе бремя спрятанного порока и обличительного стыда. Однако мое душевное волнение скоро прошло. И взяв л ю ч и в а под руку, я улыбнулся, отвечая: Ваш совет, мой дорогой друг, пригодился бы для проповедника о спасении души, но для меня он ничего не стоящий, так как последовать ему невозможно. Проститься с вами навсегда, во-первых, было бы с моей стороны черной неблагодарностью, во-вторых, общество со всем своим смешным фанфаронством необходимо, однако, для развлечения как моего Так и моей будущей жены, и мы не повредим себе, присоединяясь к общему хору. В третьих, если бы я отдал половину моего состояния бедным, мне бы за это не были благодарны, а только сочли бы меня сумасшедшим. А вы бы хотели благодарности? Натурально, большинство людей любит маленькую признательность за б л а г о д е я н и е Так, но и Творец редко получал ее. Я говорю о простых фактах на этом свете и о людях, живущих на нем. Тот, кто дает щедро, ожидает быть признанным в в е л и к о д у ш и и Но если бы я разделил мое состояние и половину вручил бы бедным, то этот случай был бы опубликован не более, как в шести строчках в одной из газет, а общество воскликнуло бы: что за дурак! Тогда не будем больше говорить об этом, сказал л ю ч и в и его брови разгладились, и его глаза приняли обычное выражение насмешки и веселья. в ы и г р а в дерби, вы сделали все, что цивилизация XIX века ожидает от вас, и в награду вы будете всюду приглашаемы. Вы можете надеяться скоро обедать в Мальбруском дворце. И маленькая влиятельная л а з е й к а и политическая интрига введут вас в кабинет, если вы этого захотите. Факт тот, что вы величайшее произведение времени, человек с пятью миллионами и владелец победителя дерби. Какая интеллектуальная слава сравнится с таким положением, как ваше? Люди завидуют вам. Слава человека, гарантированная лошадью, есть нечто могущее действительно изумить. Он шумно рассмеялся, и с этого дня он больше не заговаривал о своем странном предложении, чтобы я расстался с ним и дал волю благороднейшему побуждению моей натуры. Я не знал, что он поставил ставку на мою душу и проиграл ее, и что с той п о р ы он принял по отношению ко мне решительную манеру, неумолимую до страшного конца. Моя свадьба состоялась в назначенный день июня со всей пышностью и экстравагантностью, приличствующими е моему положению и положению женщины, которую я избрал себе в жены. Нет необходимости описывать детально великолепие церемонии. Какая-нибудь модная дамская газета, описывая бракосочетание графской дочери с миллионером, даст полное представление общего эффекта. Это было поразительное зрелище, где умопомрачительные наряды и у б р а н с т в о уничтожали совершенно всякое размышление о торжественности или святости божественного обряда. Трогательные слова Евангелия не привлекли и половины того внимания, какое было оказано великолепным бантам из жемчуга и бриллиантам. прикрепляющим вышитый трен невесты к ее плечам. Весь свет со своей супругой присутствовал, тот свет, который не представляет себе существования другого света, хотя он составляет меньшую часть общества. Принц Уэльский сделал мне честь своим присутствием. Два великих прилата церкви совершали обряд венчания, б л и с т а я излишней шириной белых рукавов. и стихаря, и равно внушая почтение тучностью своих фигур и лоснящейся краснотой своих лиц. Лючио был моим старшим шафером. Он был веселым, почти в бурном расположении духа, и всю дорогу, когда мы вместе ехали в церковь, занимал меня нескончаемыми смешными историями, по большей части касательно духовенства. По приезде к священному зданию он сказал, смеясь, выходя из кареты: «Не слыхали ли вы, Джеффри, что д ь явол не может войти в церковь из-за креста на ней или в ней?» «Я, кажется, слыхал», ответил я, улыбаясь на веселость, искрившуюся в его сверкающих глазах. Мягкие звуки органа среди безмолвной атмосферы, наполненной ароматом цветов. Быстро привели меня в торжественное настроение, и опершись на решетку алтаря в ожидании невесты, я в сотый раз принялся д е в и т ь с я необыкновенно гордому виду моего товарища, когда он со скрещенными руками и поднятой головой рассматривал украшенный лилиями алтарь и блестевшее распятие над ним. Его задумчивые глаза обнаруживали странное смешение благоговения и презрения. Я помню хорошо один случай, произшедший при внесении наших имен в книгу, когда Сибила, л это видение ангельской красоты в ее белом подвенечном платье, подписывала свое имя, и л и ч и о наклонился к ней. Как старший шафер, я требую старинной привилегии, сказал он и поцеловал ее слегка в щеку. Она ярко вспыхнула, потом вдруг мертво е н н побледнела. И с подавленным криком опрокинулась без чувств на мои руки. Несколько минут прошло, прежде чем она пришла в сознание, но она успокоила мою тревогу и смятение подруг, и, уверив нас, что это пустяк, ничего больше, как влияние жаркой погоды и волнения дня, она взяла меня под руку и спустилась, улыбаясь с бокового предела храма, сквозь блестящие ряды ее завистливых светских подруг. из которых все жаждали ее счастья не потому, что она выходила замуж за достойного и одаренного человека, в этом не было бы причины для зависти, а просто потому, что она выходила замуж за пять миллионов фунтов стерлингов. Я был приложением к миллионам, ничем больше. Она держала высоко и надменно свою голову, хотя я почувствовал, что она дрожала. Когда громоносные звуки свадебного марша из Лоэнгрина торжественно полились в воздухе, всю дорогу она ступала по розам. Я также вспомнил это потом. Ее а т л а с н ы й башмачок давил сердца т ы с я ч а м невинных созданий, которые, наверное, были много дороже Богу, нежели она. Маленькие безобидные души цветов, чья задача жизни... сладостно исполненная была создавать красоту и теплоту своим чистым существованием. Умирали, чтоб удовлетворять ч е с л а в и одной женщины, для которой ничего не было святого. Но признаюсь, я был еще в моем безумном сне и воображал, что умирающие цветы были счастливы погибнуть под ее ногой. После церемонии все гости съехались в доме графа Элтона. И в разгаре болтовни, еды и питья мы, моя новоспеченная жена и я, уехали среди расточительной лести и добрых пожеланий наших друзей, которые, зарядившись самым изысканным шампанским, сделали вид, что были искренни. Последним лицом, простившимся с нами у дверей кареты, был Лючио, и при расставании с ним я почувствовал печаль невыразимую словами. С самого часа рассвета моего счастья мы были почти неразлучными товарищами. Я был обязан своим успехом в обществе всем, даже моей невестой его умению и такту. И хотя я получил теперь в жизненные партнеры самую красивую женщину, я не мог смотреть на временную разлуку с моим талантливым и блестящим другом без острой боли личного страдания среди свадебного веселья. Мои мысли с вами обоими во время вашего путешествия, сказал он, а когда вы вернетесь, я буду одним из первых, чтобы поздравить вас с благополучным возвращением домой. Ваш прием гостей назначен на сентябрь, мне п о м н и т с я Да, и вы будете самым желанным гостем из всех приглашенных, ответил я задушевно, пожимая ему руку. Фи, стыдно, возразил он, смеясь. Не кривите душой, Джеффри. Не собираетесь ли вы пригласить принца Уэльского и будет ли кто-нибудь более желанным, чем он? Нет, я должен занять третье или четвертое место в списке, где помещена королевская особа. Мое владение, увы, не Уэльс и престол, на какой я мог бы претендовать, если бы кто-нибудь нашелся мне помочь. Но у меня никого нет, далеко удален от престола Англии. Сибила л ничего не говорила, но ее глаза были устремлены на его красивое лицо и прекрасную фигуру со странным вниманием и задумчивостью, и она была очень бледна. Прощайте, леди Сибила, ласково прибавил он, желаю вам всех благ. Нам, остающимся здесь, ваше отсутствие покажется долгим, но вам, ах, любовь дает крылья времени. И то, что для обыкновенного человека будет м е с я ц е м скучной жизни, для вас будет упоительным мгновением. Любовь лучше богатства, я знаю. Вы уже это открыли, но я думаю и надеюсь, что вам предназначено узнать это совершеннее и полнее. Думайте иногда обо мне. Ауривар. Лошади рванулись. Горсть риса, брошенная идиотом из общества. присутствующим всегда на свадьбах, с в а д ь б а х с т р е с к о м ударилась о дверцы и крышу кареты илючио отступил назад делая прощальный знак рукой мы видели его до последней минуты его высокая статная фигура выделялась на лестнице дома графа э л т о н а окружённая ультрасветской толпой там стояли подруги невесты в светлых платьях и живописных шляпах Молодые девушки с возбужденным видом, каждая из них без сомнения страстно желала, чтобы настал день, когда и она приобретет себе такого же богатого мужа, каким был я. Свахи-маменьки и злые старые вдовы показывали драгоценные кружева на своих объемистых бюстах и сверкали бриллиантами. Мужчины с белыми бутоньерками приколотыми к их безупречно сидящим фракам. слуги в ярких ливреях и обычная уличная толпа праздных зевак. вся эта куча лиц, костюмов и цветов столпилась перед портиком из серого камня, и посреди мрачная красота лица л ю ч и о и блеск его горящих глаз делали его выдающимся предметом и главным центром притяжения. карета повернула за угол, лица исчезли, и Сибила и я поняли. Что отныне мы остались одни, одни, чтобы стать лицом к лицу с грядущим и с собой, и чтобы учить урок любви или ненависти вместе навсегда.